Тиги, Сакрамонте, Гранада, Испания. Февраль 2008 года. Евразийский бурый медведь. Урсус Арктос Арктос. Глава 27. «А сейчас я хочу спать», — внезапно объявила Ангелина, вернув меня в день сегодняшний. Больше никаких разговоров, пока я чуток не передохну. Я взглянула на Ангелину и увидела, что она уже закрыла глаза. Устала. Что и понятно, ведь она рассказывала добрых часа полтора. Больше всего мне сейчас захотелось опрометью броситься к себе в гостиницу, схватить там первый попавший под руку листок чистой бумаги и ручку и записать всё, что я только что услышала из уст Ангелины. Главное, ничего не забыть. У большинства детей всё обстоит иначе. Им повезло, что их прошлое прочно и неразрывно связано с их настоящим и будущим ведь они росли и взрослели в той среде, которую видели вокруг себя с самого раннего детства, где всё понятно и привычно. У меня же всё сложилось по-другому. Мне пришлось пройти, как говорится, ускоренный курс изучения своей родословной. Да и сама родословная, как и среда обитания, разительно отличаются от той жизни, которой я жила все годы после того, как отец увёз меня отсюда к себе в Атлантис. Ничего общего. И вот теперь мне предстоит склеить двух совершенно разных тиги в единое целое. На что понадобится время? Вполне возможно, много времени. Но первым делом я должна сама начать привыкать к этой новой настоящей тиги, которую сама для себя недавно открыла. — Пора обедать! — Пеппо поднялся со стула и направился к входу в пещеру. — Вам помочь? — спросила я, переступая порог и оказываясь в старомодной кухне. — Сия, Ризо! «Тарелки вон там». Он показал нарезной деревянный буфет, похоже, что его много лет тому назад смастерил своими руками сын Марии Карлос. Я достала тарелки и поставила их на стол. А Пеппе в это время стал вынимать еду из старенького холодильника, который отчаянно дребезжал и шумел. «Можно я пока пройдусь по дому? Хочу посмотреть, где я появилась на свет». «Си, ступай туда». Пеппе махнул вглубь пещеры. «Ангелина сейчас спит, выключатель слева». Я миновала кухню и отдёрнула в сторону ветхую занавеску. И сразу же очутилась в кромешной тьме. Нащупала рукой выключатель и нажала на него. Комнату осветила одна тусклая лампочка без абажура. Я увидела проржавелую железную кровать, покрытую пёстрым вязаным одеялом. Глянула вверх и увидела овальный потолок, выкрашенный в белый цвет, и невольно издала вздох удивления. Как такое могло быть? Ведь я же была тогда ещё грудным младенцем. Но вот подишь ты. До сих пор живо помню, как чьи-то сильные и крепкие руки поднимают меня под самый потолок. Выйдя из спальни, я почувствовала лёгкое головокружение и попросила у Пеппы стакан воды. «Иди, посиди рядом с Ангелиной», сказал мне Пеппе, подавая стакан с водой. Я послушно поплелась к Ангелине, взяла стул и поставила его в тени какого-то душистого кустарника. Вскоре появился и Пеппе с подносом, уставленным с недью. Как только Ангелина слегка пошевелилась, мы с ним начали накрывать на стол. «У нас здесь еда простая», — отрывисто бросил мне Пеппе. «Видно, решил предупредить на всякий случай, если я вдруг начну воротить нос от свежего хлеба, миски с оливковым маслом и блюда со спелыми помидорами. Это мне отлично подходит. Я ведь вегетарианка». «А что это такое?» — спросил у меня Пеппе. Я не ем мясо, рыбы, яиц, молока, масла и сыра. «Диос мио!» — покинул меня взглядом. «То-то ты такая худющая, кожа да кости!» Несмотря на всю простоту трапезы, я очень скоро поняла, что уже никогда не забуду вкус свежеиспечённого хлеба, который меня подчевали. Особенно, когда макаешь кусочек хлеба в ароматное оливковое масло домашней выжимки и заедаешь его спелыми сладкими помидорами. Отродясь, таких вкусных не пробовала. Сидя за столом, я разглядывала Ангелину и Пеппо, сидящих напротив, и мысленно удивлялась, какие они разные. А ведь приходятся друг другу дядей и племянницей. Впрочем, если кто и усомнился бы в их родстве, то стоит лишь взглянуть, с какой свободной грацией они оба двигаются, да и сама их речь интонации голоса всё сразу же выдаёт в них родню. Интересно, а что передалось по наследству мне? «Скоро мы здесь организуем для тебя встречу со всей остальной нашей роднёй из Сакрамонты», — пообещала Ангелина. «А я тогда поиграю тебе на гитаре», — сказал Пепе и прищёлкнул пальцами, а потом лихо подкрутил ими свои пышные усы. «Я думала, что все уже разъехались из здешних мест», — немного удивилась я. «Да, в Сакрамонте наши родственники больше не живут, в основном обитают в городе. Но это же совсем рядом». «Словом, мы закатим пир на весь мир». Ангелина радостно хлопнула в ладоши. «А сейчас у меня начинается сиеста, да и тебе, Эризо, не мешает немного отдохнуть. Ступай к себе, поспи пару часиков, а к шести вечера снова приходи к нам. Ещё немного потолкуем. А я приготовлю ужин посытнее». «Мы должны постараться откормить тебя, Кирида, пока ты гостишь у нас», — подал голос Пеппа. Мы с ним быстро собрали посуду на поднос, Потом я отнесла на кухню кувшин с водой и стаканы. Ангелина сделала прощальный взмах рукой и исчезла за занавеской. «Поспи, Ризо!» — снова повторила Ангелина своё напутствие. Я попрощалась кивком головы с Пеппой и пошла к себе в гостиницу. Я спала, как убитая, и проснулась только без десяти шесть. Быстро ополоснула лицо холодной водой, чтобы окончательно прогнать сон, и снова заторопилась по узенькой тропке к голубым дверям. «Ола и Ризо», — приветствовала Ангелина, уже поджидая меня на улице. Она взяла меня за запястье, прощупала мой пульс и через какое-то время удовлетворённо кивнула головой. «Гораздо лучше. Но перед уходом снова выпьешь моего снадобья. Пойдём». Она поманила меня пальцем и сама стала спускаться по наклонной тропинке вниз, миновав свою пещеру. Так мы шли какое-то время рядом в сгущающихся сумерках. Задрав голову вверх, Я увидела тонкие струйки дыма, выплывающие из четырёх или пяти печных труб. Мы прошли мимо какой-то старухи, курившей сигарету на пороге своего дома. Старуха окликнула Ангелину, и та остановилась, чтобы немного поболтать с ней. «Получается, что Сакрамонта ещё не совсем опустел, и кое-кто продолжает обитать в этих пещерах», — подумала я. Потом мы пошли дальше, миновали деревню. Прямо за околицей начинался густой лес. Ангелина показала пальцем на луну, повисшую в небе прямо над нами. Луна растёт. Растущая луна приносит новые рассветы. Она знаменует собой приход весны, время, когда нужно отринуть от себя прошлое и начать всё сначала. «Странно, но я всегда плохо сплю в пору полнолуния. Долго засыпаю, а потом всю ночь мне снятся какие-то странные сны», — призналась я. «Это свойственно многим женщинам, особенно тем, кто обладает особым даром». У цыган принято считать, что Солнце — это бог мужчин, а Луна — богиня женщин. «Правда?» — искренне удивилась я. «Си!» — улыбнулась в ответ Ангелина, явно забавляясь моим изумлением. «А как может быть иначе? Без Солнца и Луны не будет и людей. Луна и Солнце наделяют нас жизненной энергией. Для того, чтобы на свет появилась новая жизнь, нужны двое — мужчина и женщина. А для того, чтобы на Земле жили люди, нужны Солнце и Луна». «Понятно? Мы и мужчины, и женщины в равной мере обладаем силой, но у каждого из нас свои особые дарования и своё особое предназначение во Вселенной. Идём же дальше». Ангелина уверенной походкой петляла между деревьями, пока мы с ней не вышли на поляну. Я пригляделась и увидела множество могильных холмиков у изголовьей грубо отёсанные деревянные кресты. Ангелина молча повела меня вдоль могил, остановившись лишь тогда, когда нашла то, что искала. Она поочерёдно указала мне на три креста. «Мария, твоя Бесабуэлла, твоя прабабушка. Лусия, твоя бабушка. И, наконец, Асидора, твоя Мадре». Я опустилась на колени перед могилой матери, стараясь отыскать дату её смерти. Но на простеньком кресте было только выцарапано её имя. Ангелина терпеливо ожидала в сторонке. «Как она умерла?» — спросила я у неё. Как-нибудь в другой раз расскажу Эризу. А сейчас просто поздоровайся со своей матерью. «Здравствуй», — прошептала я, обращаясь к могильному холмику, обильно заросшему травой. «Как бы мне хотелось знать тебя». «Она была слишком хороша для этого света», — вздохнула Ангелина. «Такая же нежная и добрая, как ты». Какое-то время я постояла у могилы молча. Подумала, что должна была сильнее прочувствовать столь эмоциональный момент но, наверное, мои мозги были всё ещё заняты переработкой той информации, которую днём загрузила меня Ангелина, а потому всё, что я почувствовала, это каким-то странным образом полное отсутствие всяких чувств. Наконец я поднялась с земли, и мы проследовали далее вдоль длинной вереницы крестов. Я увидела именно тех младенцев, которых потеряла Мария. Потом увидела могилы трёх её сыновей и внуков. «Тела Эдуарда и Карлоса здесь не покоятся», — пояснила мне Ангелина. Но Рамон всё равно поставил кресты в память о них. Потом Ангелина провела меня ещё по нескольким рядам, всё время повторяя «Амайя, "Амая, Амая, амайя Казалось, кресты никогда не закончатся, ведь здесь упокоились все мои предки со стороны прабабушки, огромная семья, в память о которых и были установлены все эти кресты. Потом мы переместились в ту часть кладбища, где были похоронены уже мои родственники со стороны прадедушки Хазе Альбейсина там могил было ничуть не меньше я невольно подумала сколь же глубоки мои корни ушедшие на пять а то и больше веков и тут вдруг что-то шевельнулось в моём сердце словно какая-то невидимая игла принялась сшивать нас всех вместе одной неразрывной нитью ангелина продолжила свой путь в море крестов пока наконец не вывела меня опять к лесу она глянула вниз потом потрогала ногой землю и удовлетворённо кивнула хорошо «Сейчас у нас с тобой будет первый урок. Ложись на землю, Эризо». Я оглянулась, чтобы посмотреть на Ангелину, и увидела, что она уже стоит на коленях. А потом она улеглась на спину, прямо на голую землю, жирную, пахнущую травой, распростершись на ней всем телом. Я последовала её примеру. «А теперь слушай, Эризо». Ангелина намеренно приложила руку к одному уху, видно, чтобы лучше слышать, потом кивнула мне. Но вот она заложила свои маленькие ручки себе под голову вместо подушки, закрыла глаза. Я сделала то же самое, хотя и не понимала толком, что именно я должна была услышать. «Почувствуй землю», — прошептала мне Ангелина, хотя её совет не очень-то помог мне. Но я закрыла глаза и принялась медленно вдыхать и выдыхать. Вдох и снова выдох. В надежде расслышать в конце концов всё то, что должна была расслышать. Так мы лежали долго, но я слышала лишь пение птиц, весело щебечущих друг с другом. «Наверняка желают доброй ночи друг другу», — подумала я. К этим звукам присовокупилось жужжание насекомых, лёгкие шорохи маленьких зверьков, снующих в лесной чаще. Я постаралась сосредоточиться на всех этих привычных звуках дикой природы. Постепенно шум стал нарастать, и вот уже в моих ушах зазвучала самая настоящая какофония звуков и вдруг меня охватило какое-то необычное чувство. Такое странное состояние, будто Земля подо мной стала пульсировать. Вначале совсем слабо, но постепенно этот ритм стал усиливаться и делаться всё громче и громче. И, наконец, наступил момент, когда ритм Земли полностью совпал с моим сердечным ритмом, и в эту минуту я ощутила полную гармонию с Землёй. Не знаю, как долго я пролежала на Земле, всецело растворяясь в этом потоке звуков и ритмов, Нет, мне было совсем не страшно, напротив. Чем больше звуков я слышала, тем больше видела и ощущала. Тихое журчание реки, протекавшей внизу. Она словно омывала меня своей живительной водой. Мне даже показалось, что я разглядела красочное оперение рыб, плещущихся в её чистых водах. Я открыла глаза. Дерево надо мной вдруг каким-то таинственным образом преобразилось в старика, крючковатые руки ветви которого медленно колыхались под порывами лёгкого ветерка. Его длинные седые волосы и борода, сотканные из тонких нитей паутины, которую сплели тысячи и тысячи невидимых паучков, рассыпались по всему телу, могучему стволу, поросшему мхом. Старик обхватил руками более мелкие ветки, те, что пониже, а со стороны кажется, что так человек-дерево защищает своих детей. А ещё звёзды. Я никогда не видела такое обилие звёзд и не знала, что они могут быть такими яркими. Когда я стала вглядываться в небо, оно вдруг стало плавно колыхаться и смещаться из стороны в сторону. И тут до меня дошло, что небесный свод состоит из миллиардов крошечных духов, и каждый из этих духов обладает своей энергией. Самым настоящим потрясением для меня стало открытие, что, оказывается, небеса заселены гораздо плотнее, чем земля. А потом я увидела звезду. Вначале мне даже показалось, что она падает, но, приглядевшись, я увидела, что она не падает а просто зависла над кронами деревьев. Но уже через каких-то пару секунд она вдруг резко взметнулась вверх и остановилась прямо у меня над головой, словно определилась наконец со своим местом на небе. И в ту же самую секунду я перенеслась в хижину Чили, увидела его лежащим на постели. Скорее всего, там уже лежало его тело, из которого утекла жизнь, оставив после себя лишь кожу до да кости, а шмётки сброшенной плоти, похожие на кучу старого тряпья забытого кем-то в промерзшей насквозь хижине. Я сразу же догадалась, что именно означает это видение. «Наш кузен Чилли», — услышала я голос Ангелины. Вздрогнула от неожиданности, села и посмотрела ей в глаза. Он умер, Ангелина. Да, только что перенёсся в верхний мир. Слеза покатилась по моей щеке. Ангелина наклонилась ко мне и осторожно смахнула её рукой. «Нет-нет-нет, не надо плакать, Эризу». Она показала на небо. «Чили счастлив? Ты же и сама чувствуешь это. Вот здесь». Она приложила руку к моему сердцу, а потом крепко обняла меня за плечи и привлекла к себе. «Я видела, как его душа, его энергии устремились вверх», промолвила я, всё ещё под впечатлением от того, что увидела и прочувствовала, заглянув в совершенно иной мир. «А мы шлём ему свою любовь. Помолимся за его душу прямо сейчас». Вслед за Ангелиной я тоже опустила голову. Как удивительно подумала я, что испанские цыгане являются такими ревностными католиками, сохранив при этом все свои духовные верования. Наверное, это стало возможным потому, что, по сути, своей религии никоим образом не противоречит духовным практикам цыган, а лишь дополняет и обогащает их. И там и тут в основе лежит вера в высшие силы, в то, что во Вселенной существуют более могущественные силы, чем мы, обычные смертные а люди уже интерпретируют эту силу, опираясь на собственную культуру и на исторические традиции. Цыгане живут среди природы, а потому духи, которых они обожествляют, тоже являются частью природы. Индусы те, к примеру, обожествляют коров и слонов, а в христианстве символом поклонения стало божество, принявшее человеческий облик. Ангелина сделала мне знак. Я поднялась с земли, чувствуя себя так, будто меня только что омыли живой водой. Все чувства обострились, все вокруг воспринималось так, словно я видела окружающий мир впервые. Ангелина взяла меня за руку и уверенно повела в темноте, петляя между деревьями. Наконец мы увидели тусклые огоньки в окнах деревенских домов, раскинувшихся по склону горы. Я все еще пребывала в состоянии эйфории, только что пережив момент полного слияния с Вселенной, почувствовав себя частью этого огромного мироздания, в котором все мы обитаем. И тут я вспомнила слова Пасолта. «Пусть твои ноги всегда опираются на чистый ковёр земли, но при этом не забывая время от времени приподнимать свой разум над землёй и заглядывать в окна Вселенной». Уже стоя возле голубой двери, ведущего её пещеру, Ангелина снова измерила мой пульс. «Всё лучше и лучше. Сейчас я дам тебе выпить своего отвара, и скоро тебе будет совсем хорошо». Пришлось выпить противный на вкус отвар под бдительным оком Ангелины. Когда я допила снадобья, она ласково прошлась рукой по моей щеке. «Ты — моя родная кровь. И я счастлива. Буэнос ночес». Лёжа на кровати у себя в номере, я почувствовала, как сердце моё действительно успокаивается, будто это ровный пульс земли медленно, но неуклонно настроил моё сердцебиение на свой ритм. Потом я снова перенеслась мыслями в то мгновение, когда душа Чилли воспарила над землёй, уносясь ввысь. И я послала ему ещё одно молчаливое приветствие. То обстоятельство, что Ангелина тоже стала свидетелем переселения его души, красноречивее всяких слов доказывало, что когда ранее я испытывала сходные переживания, как бы наблюдая за вознесением человеческой души на небеса, всё это не было пустым плодом моего чрезмерно активного воображения. А это значит, что та другая часть меня не менее реальна, чем каменные стены пещеры, в которой я сейчас лежу. Уже хотя бы это одно открытие стоило того, чтобы решиться и совершить путешествие в собственное прошлое. И я бесконечно рада тому, что отправилась в это путешествие.